Александр Зорич Завтра война Глава 1. Три шага вперед Май 2621 года Северная военно-космическая академия Новая Земля Российская директория «Академия, равняйсь!» Тысяча кадетов, выстроенных по факультетам и учебным курсам, в едином порыве рванули головы вправо. «Смирно!» Головы повернулись на пятьдесят градусов влево. Теперь кадеты смотрели прямо перед собой. «Подъем флагов. Начать!» Из динамиков хлынула расплавленная медь духовой секции Большого национального оркестра полилась гремучая ртуть сводного хора армии и флота. Гимн был один, флагов три. По центральной мачте карабкался флаг России. Справа и слева от него с небольшим почтительным отставанием поднимались флаги военно-космических сил и объединенных наций. Российский орел, всемирный голубь, и межзвездный Грифон достигли своих насестов одновременно. «К звездам грядущего нас приведет», — обнадежил сводный хор. Музыка оборвалась. «Кураторам групп к приему рапортов приготовиться!» Старшины групп отчитались кураторам о больных, командированных и самовольно отсутствующих. Разумеется, в последней категории содержался традиционный ноль. Самоволка и не просто самоволка, а прокидон утреннего построения была серьезнейшим ЧП. На моей памяти, а я в Академии без малого три года, такое ЧП случалось лишь однажды. После быстрого разбирательства проштрафившийся был отчислен. Чтобы выборобонить его прочь, к нам на новую землю специально привезли две сотни кадетов, с выпускного курса Киевской военно-музыкальной академии. Бедолагу с кулечком пожитков в форме с сорванными кадетскими орликами прогнали через строй под барабанную дробь, погрузили на вертолет и вышвырнули в Мурманский. Или куда хочешь, но в армию тебе дорога заказана. До самой смерти. Вдумайтесь, товарищи кадеты. До самой смерти. Старшим кураторам к приему рапортов приготовиться. Теперь уже кураторы групп, офицеры в звании капитан-лейтенантов, сдавали рапорты командирам факультетов. Всей волынки рапортов снизу доверху примерно 15 минут, не так-то много. Но выстоять по стойке смирно все это время, выстоять по уставу, не шелохнувшись и не проронив ни звука, могут только гвардейцы, чоруги, И статуи на аллее героев. К строю кратко переступал с ноги на ногу. По задним рядам даже перекатывались короткие разговорчики. А разговорчики в строю — целое искусство, это уметь надо. — Ты и вчера фрегат «Меркурий» досмотрел? — спросил я у своего соседа слева, Володи Переверзева. Спросил, почти не шевеля губами. Не вполне шепот, скорее без двух минут чревовещания. — Да. Чем кончилось? Они выбросили с корабля генератор щита и взлетели. Потом разогнали целую эскадрилью гончих и удрали. Удрали от истребителей. На фрегате. Без щита. Ага. Руки оторвать сценаристу. Во-во. И так жалеть о том, что я не досмотрел эту глиматью до конца, не приходилось. Вчера меня прямо из кинозала выдернул вестовой и приволок немного немало к командиру нашего родного истребительного факультета, капитану первого ранга Федюнину. В кабинете Федюнина, кроме хозяина, сидели два незнакомых мне флотских офицера. У одного были три серебряные звезды Каперанга, у второго — золотая звездища эскадр капитана. Знак 20 боевых вылетов на груди первого офицера орал во всю золотистую глотку. Перед тобой матерый волк палубной авиации, салага. Это ж когда он успел двадцать боевых сделать, а? В нашем мирном космосе-то, во времена всеобщего созидательного сотворчества. У эскадр-капитана значка с огневой двадцаткой не было. Зато на кокарде фуражки, которую он держал на коленях, красовался штурвал с крылышками, что означало принадлежность эскадр-капитана к авианосным силам флота но только не к пилотам, а к командному составу авианосца. Ударного или экскортного о том судить точно я не мог. Однако, проскинув мозгами, пришел к выводу, что ударного. Почему? Резонно было предположить, что оба служат на одном авианосце. Эскадр-капитан, скорее всего, один из заместителей командира корабля, а может и сам командир. А пилот в высоком чине капитана первого ранга из командного состава отдельного авиакрыла, базирующегося на борту. Но каким же по численности должно быть авиакрыло, чтобы в его командный состав ходил каперанг? Никак не меньше 60 единиц. Столько на эскортный авианосец не поместится. Значит, ударный. Эскадр-капитану было с виду подполтинник. По обычаям ударного флота... Он носил пушистые бакенбарды и длинные волосы, собранные на затылке пучком. Через грудь тянулась перевесь парадного меча, натуральная кожа, между прочим. Капиранг с огненной двадцаткой выглядел значительно моложе. В отличие от эскадр капитана, он был гладко выбрит и стрижен вполне уныло коротким ежиком. Но парадный меч у него, разумеется, тоже имелся. Такой же точно, как и у сослуживца офицеры в ответ на мое приветствие небрежно кивнули. Федюнин, воплощенный дух и буква устава, отдал мне честь как положено. Командир факультета задал три вопроса. Как настроение? Как самочувствие? Что вы думаете по поводу малоразмерных целей, сохраняющих произвольную маневренность в конусе 60 градусов по оси движения при скоростях 100-115М? Мои ответы лучились оптимизмом. Настроение боевое. На самом деле кислое. Я снова не успел толком выучить заданные параграфы по спецкурсу Статуты орденов, а спать хотелось уже так сильно, что не оставалось никакой надежды зазубрить первоначальный статут полководческого ордена Победы 7-вековой давности и все его последующие редакции вплоть до свежайшей прошлогодней. Самочувствие отличное. «Спать, спать хочу. Какое еще может быть самочувствие? Относительно целей с заданными параметрами? Целей. Я думаю...» «Да ничего в голову не лезет, если честно. Дьяволят они цели. Разве такие бывают?» Я подобрался и решил косить под психа. «Я думаю, товарищ капитан первого ранга, что готов выполнить любое задание, как учебное, так и боевое. Если поступает приказ работать по таким целям, значит, надо работать». А если я скажу, что цель может менять вектор движения на противоположные в течение 8 секунд, не теряя скорости? Товарищ капитан первого ранга, если вы проверяете мои знания, я вам отвечу. В военной науке такие цели неизвестны. Наши флугеры таких показателей не имеют. Нет таких аппаратов, ни в истребительных, ни тем более в ударных авиакрыльях. Конкордия тоже подобными машинами не располагает. Чаруги и подавно. Но если вы проверяете мой боевой дух, отставить. Боевые летательные аппараты с такими параметрами существуют. Что скажешь? Они созданы объединенными нациями? Нет. Это плохо. Совершенно верно. Вот тебе полное вводное. Ознакомься. Фидюнин протянул мне планшет. Я быстро пробежал глазами содержимое первого скролла. Да... Ступай в соседнюю комнату, пораскинь мозгами. Через 15 минут представишь нам свои тактические соображения. Как, по-твоему, можно уничтожить прикрытие из таких истребителей и вывести на объекты ударные группы?» Через 14 минут и 52 секунды я вернулся в кабинет и возвратил ком комфакультета исписанный планшет. Подозреваю с точки зрения воен военспецов, я сочинил ворох ужасных и при том, Непатриотических патриотических глупостей. Фидюнин, пробежав глазами первые строчки, недобро улыбнулся. «Можешь идти. Что я и сделал. Фрегат Меркурий остался недосмотренным, настроение окончательно испорченным. Наконец, рапорты были сданы. Все подтянулись в ожидании привычного вольно разойтись по аудиториям. Но вместо этого... Вольно... Первый и второй курсы по аудиториям – бегом. Третий и четвертый курсы разведывательного, ударного и общетехнического факультетов по аудиториям – бегом. Что еще за штучки бегом? Остальные – смирно. Остальными, таким образом, оказались истребители старших курсов, нашего третьего и четвертого выпускного. Плац вокруг нас стремительно опустел. Равнение на начальника академии из неприметной дверки в правом крыле появился редкий гость утренних построений начальник академии контрадмирал туровский и не он один его сопровождали федюнин и два вчерашних флотских капитана когда они оказались в аккурат напротив нашего правого флангового то есть посередине между двумя курсами третьим и четвертым командующий утренним построением отдал наконец команду вольно